Глава 1. Как и ожидалось, за мной прислали экипаж. Владение королевской в хоть и находились вплотную к городу, но добраться до самого дворца пешком было довольно затратно по времени, да и по статусу не положено. Первое платье, в котором я должна была предстать перед королем, привезли мне накануне вечером. Это оказался лёгкий голубой наряд в тон моих глаз, непышная строящаяся юбка, Обычное повседневное платье, только очень дорогое, с длинным рукавом и высоким воротом. Несмотря на то, что было лето, в нем я чувствовала себя абсолютно комфортно, чего не скажешь о месте, куда я направлялась. Королевский дворец города Деор, нашей столицы, по праву считался настоящим произведением искусства эльфийских мастеров. И среди всей этой роскоши мне вряд ли нашлось бы место. При выходе из экипажа меня встречала девушка в черной форме с белым воротничком и такими же манжетами. Идеальная прическа, выправка, жесты. «Добрый день, леди Кельси. Меня зовут Алия. Я буду вашей личной служанкой до момента, пока отбор не закончится, или вы уедете». Она сделала короткий поклон и протянула руку. «Я возьму вашу сумку, и мы пройдем на аудиенцию королю». Высокие своды замка были расписаны цветами, а благодаря узким, но частым окнам все вокруг залило мягким естественным светом. Никаких тяжелых портьер, как в большинстве богатых домов. Лишь легкие полупрозрачные ткани, подхваченные золотыми нитями, чтобы тени летали во время редких порывов ветра. Шли мы не очень долго, хотя одна бы я здесь точно заблудилась. «Я буду ждать вас здесь». Мы остановились у одной из дверей, а мне предложили войти внутрь. Это оказалось малая гостиная с диваном, двумя креслами и невысоким столиком. «Здравствуйте, Ваше Величество». Я присела в реверансе, опустив глаза в пол. «Сядь», — указал он на кресло, и я не посмела возражать. Некоторое время мы сидели в полной тишине, которую разбавляли неспешные действия короля. Он пил чай, то ли оценивая мое терпение, то ли подбирая слова. Хотя вряд ли он будет выбирать выражения в моем случае. «По непонятной мне причине, мой сын выбрал тебя как фаворитку». Наконец начал свою речь король Рейден. «Однако, ты в любой момент можешь отказаться от этого предложения». Сейчас, например, подходящее время. Титул баронессы тебе и твоим родителям. Небольшое поместье на окраине города и пожизненное содержание, если согласишься просто быть рядом с моим сыном. Не в качестве жены, как ты понимаешь. Я поджал губы, выслушивая все, что говорил в мой адрес король, и пыталась подобрать слова, но... Следующая фраза вызвала у меня волну негодования. Ваши дети могли бы быть первоклассными магами. Я знаю о твоем потенциале. Уверен, Рейган без проблем признает каждого вашего бастарда. Ваше Величество, жало ткань платья в кулаки, пытаясь хоть как-то сдерживать эмоции. Ваше предложение неприемлемо для любой уважающей себя леди. Дорогая, я прекрасно понимаю, что возможность... Приблизиться к власти и богатству может вскружать голову кому угодно. Но ты выглядишь разумной девочкой. Тебе здесь не место. Рэй сам в этом скоро убедится. Но тогда вы расстанетесь не так хорошо, как я предлагаю это сделать сейчас». Он манерно поставил чашку и, сложив руки, посмотрел в мои глаза. «Не глупи». Статус любовницы — это лучшее, на что ты можешь рассчитывать. Ваше Величество, я тихо выдохнула. Если это все, что вы хотели мне сказать, то прошу простить мне мою дерзость. Я хотела бы скорее осмотреть свою комнату и заняться приготовлениями к будущему отбору. Ваше предложение меня не интересует ни в одном его аспекте. Мне противна даже мысль о подобном. Если я проиграю отбор, то прямо это. сохранив свое достоинство, уверенная, что сделала все возможное ради любви к вашему сыну. Похвальная реакция. Лицо короля вдруг изменилось, стало мягче. И, по правде говоря, ты — первая из претендентов, упомянувшая в дискуссии любовь. Это была проверка. Отбор начался с момента, как ты оказалась на территории замка. Я был уверен, что Рэй не просто так тебя выбрал, но не мог не убедиться. Откуда вы знаете, что мои слова правдивы? Посмела я задать вопрос самому королю. Ваши браслеты подадут сигнал, если вы вдруг решите солгать королевской семье. Это сделано ради безопасности семьи и честности отбора. Вот как? Благодарю, что поделились столь ценной информацией. Кивнула я. Ты свободна. До вечера все время в твоем распоряжении. Если что-то понадобится, служанка всегда в твоем распоряжении. Вечером будет ужин, на котором все претендентки предстанут перед семьей. Хотя, зная, как Рейган готовил твой гардероб, уверен, в этом плане проблем не возникнет. Хотя и до сих пор не понимаю, почему он так возится с тобой. Это его личное желание. Я его ни о чем не просила и ни к чему не принуждала. Я встала со своего места. Благодарю за то, что нашли время для личного приветствия. Натянула вежливую улыбку и, склонив голову, повернулась к двери. Алия, как и обещала, стояла вдоль стены по стойке, но как только увидела меня, оживилась. «Значит, вы прошли!» На ее лице появилась искренняя улыбка. Я так рада, что меня представили к вам, леди Кельси. Весь двор только и говорит, что о фаворитке нашего дорогого принца. Я надеюсь, что мои тайны останутся моими тайнами. Прямо спросила я, заглянув в её глаза, чего девушка даже побледнела. Что вы, леди, я не посмею навредить фаворитке принца Рейгана. Все прекрасно понимают, что вы для него особенные. Да. и непременно захотят избавиться. Договорила я слова, что буквально повисли в воздухе. Девушка поджала губы, прижимая к себе мою сумку. «Я не посмею, госпожа. Принц ни за что не простит предательства, Не сносить мне головы, если я причиню вам вред». Её слова вселили в меня надежду на возможность спокойного существования здесь, хотя бы в ее присутствии. И я мягко улыбнулась. «В таком случае, Алия, надеюсь, мы найдем общий язык. Не покажешь мне комнату?» Перемена в моем настроении тут же это отозвалась в реакции девушки. Она заулыбалась и несколько суетно закивала. «Конечно, конечно, нам туда. Все претендентки будут жить в личных покоях, чтобы не возникло конфликта интересов». Их разместили в восточном крыле. Ориентироваться можно по желтой линии. Красный приведет вас в общую столовую, где вы будете кушать, а синяя выведет в сад. Это основные направления, куда вам можно будет ходить. Скажи, а здесь есть библиотека, в которую нам могли бы предоставить доступ? Конечно, — удивилась она. Там богатый выбор современных и не очень романов. матушка принца любила их читать вечерами. «А что-то кроме романов там есть?» Стараясь не выдавать основную информацию, спросила я. «Да, конечно, это ведь общая библиотека. Там и принц иногда бывает», — мечтательно вздохнула она. Надо было быть слепой и глухой, чтобы не понимать, как Али относится к Рейгану. Это немного пугало. Но пока она боится его, эта влюбленность мне даже была на руку.